Глава двадцать первая. По дороге домой я заехала в небольшой магазинчик, где всегда брала свежие сметану, творог, масло. Продукты привозились с частной молочной фермы, и на вкус они были просто объеденье. Мне же захотелось завтра утром побаловать Глеба, приготовить его любимые сырники. В квартиру входила, когда время уже перевалило за десять. Очень надеялась, что Стаса нет дома. Но мне не повезло. Мой приход остался незамеченным, а вот я сразу же услышала голоса мужа и сына, доносившиеся из гостиной. Подслушивать не хотела, так вышло случайно. «Мама, она в последнее время ведет себя странно. Да и у нее всегда характер был не самый покладистый», рассуждал Стас. «Пап, но это же ты ей изменил, а не она тебе!» В голосе сына звучала обида. На душе потеплело, неужели он на моей стороне? Это не измена. Да, а выглядит именно так. Теперь Глеб усмехался. Могла представить себе его лицо. Подростки редко стараются замаскировать чувства. Напротив, они делают их нарочитыми, с соответствующей мимикой, усиливающей впечатление. Ты понимаешь, Глеб, я просто больше не люблю твою маму. Так бывает. Давно? перебил Стаса Глеб. «Что давно?» «Давно ты ее не любишь?» сын заговорил громче. «Он явно злился. И сколько ты уже спишь с другой? А почему тогда не разводишься? Мама ведь даже не догадывалась». «Глеб, успокойся, не кипятись. Мы же спокойно разговаривали». «Пока ты не стал нести хрень», снова перебил отца сын. «Если ты не любишь больше маму, то вали отсюда. Зачем жить с нелюбимой женщиной?» Я поняла, что сын готов выбежать из гостиной, как только выскажется. Больше стоять под дверью нельзя было, и я поспешила на кухню. Сделала это вовремя, не успела я скрыться, как громко хлопнула дверь и раздались шаги сына. В свою комнату он практически сбежал от отца. А ведь Глеб страдает, не меньше меня, если не больше. Он сейчас разрывается между двумя любимыми людьми, Тогда, как и я, уже свой выбор сделала, как и Стас. Муж влетел в кухню, как разъяренный демон. Никогда не видела его таким злым. Даже стало страшно. «Сидишь!» – заметил он меня. обосрала всё! И сидишь!» – выкрикнул он мне в самое лицо. Я отшатнулась. Показалось, что сейчас Стас меня ударит. В его глазах плескалось столько ярости. «Стас!» «Заткнись и слушай!» Он уже не кричал, а шипел мне в лицо. От него пахло алкоголем и сигаретами. «Закурил он, что ли?» «А ведь бросил уже несколько лет. Как?» «Не смей настраивать сына против меня!» «Слышишь? Не смей!» «Если Глеб отвернется от меня!» «То что? Вышвырнешь меня из дома с голой задницей, как и обещал?» Встала я и отошла к окну, лишь бы только подальше от него. Даже смотреть на него было противно, и все его обвинения были высосаны из пальца. Ведь кому, как не Стасу, знать, что «ни разу в жизни я Глебу не сказала про него ничего плохого». Наоборот, всю совместную жизнь, как только Глеб стал что-то понимать, внушала сыну, что папа у нас лучший мужчина на земле, что он должен им гордиться, а что получала взамен... Мама всегда ошибается, она не специально. Ну ты же знаешь, маму, у нее редко что-то получается с первого раза. Это же мама. Все эти фразочки высказывались Стасом снисходительно, но сейчас-то я понимала, что за снисходительностью принимала пренебрежение, которое он даже не пытался скрыть. И как после этого должен относиться ко мне Глеб, если я сама приучила его не уважать меня? «Э, нет!» — снова приблизился ко мне Стас. Он говорил тихо, не хотел, чтобы услышал Глеб. «Я сделаю все, чтобы сына ты больше не увидела». «И как же?» — усмехнулась я. «Посадишь его в клетку и под замок?» «Зачем? Отправлю его за границу в закрытую школу». Я заглянула в глаза мужа и поняла, что он не шутит. Это было ему по силам. Зарабатывал он хорошо, и денег в загашнике скопил немало. Да и прижимистый он был, а именно такие богатеют. И чтобы досадить мне на этот раз, он не поскупится. И сделают так, что тебя лишат материнства, а к сыну запретят приближаться. А ведь он и это сможет. Обуял меня ужас, которого я всеми силами старалась не показать. «Боишься?» Прищурился Стас. И правильно делаешь, чтобы с завтрашнего дня в дом вернулся нормальный порядок. Завтрак обед и ужин на всех. Маме не сме даже слова кривого сказать. Дома, чтобы был порядок, а мои брюки и рубашки выстираны и выглажены. А ты уверен, что Глеб захочет остаться с тобой? Забыл, что он уже не младенец и сам в праве выбирать. Уверен, перебил меня Стас, на все сто. «Ради такого дела я найду то, что тебя опорочит и сделает в глазах суда негодной матерью, уж поверь мне!» Я верила. Теперь я отчетливо поняла, что способен он на все и ни перед чем не остановится. «И какую жизнь ты можешь дать сыну?» – поинтересовалась я. «Любовницу или мачеху, которую он будет ненавидеть?» «А в этом я не сомневалась». — Глеб не примет ни одну женщину, потому что любит меня. — А это уже не твоя забота, дорогая, — и издевательски проговорил муж. — Ты лучше подумай о себе. Хочешь видеть сына и дальше делай, как я велю. Но она нет и суда нет, — развел он руками и неспешно покинул кухню. Я же осталась стоять и обтекать всеми теми помоями, которыми меня только что облили. «Неужели я и вправду настолько бесхребетная? Разве может Стас спокойно вытирать об меня ноги только потому, что у него больше возможностей? А я так и буду дальше проглатывать обиду и плясать под его дудку? Да не бывать этому! Пока я еще слабо представляла, как и что буду делать дальше, но ничего из того, что велел мне Стас...» «Точно делать не буду. В любом случае правосудие наше работает медленно. Чтобы лишить меня возможности видеться с сыном, Стасу придется не только потратиться, но и очень сильно поднапрячься. Ведь и я не буду сидеть сложа лапки. Отныне я намерена сопротивляться всеми силами, и больше я не позволю ему унижать себя».